Глава 77. Кратчайшая и отраднейшая глава во всей истории. В наступившее утро Рождества я встал рано, вошел в зало и, отворив окна, стал смотреть на тихий ландшафт, над которым еще лежал туман, между тем, как выси ясное небо, и вблизи луга и безлиственные леса на переднем плане окрашены были румянцем занимавшейся зари. Сумерки еще не покинули запада, и я мог разглядеть, как две-три звездочки, мерцая, исчезали с рассветом. Пока я глядел в окно, перед моими глазами после непродолжительных переговоров привратник отворил ворота, и дама на коне, сопровождаемая слугой, быстро подъехала к дому. Это ранняя гостья была никто иная, как мисс Этель Ньюком. Молодая леди с первого взгляда заметила меня. «Сойдите вниз! Сойдите ко мне сию же минуту, мистер Пенденис!» — скричала она. Я поспешил к ней справедливо полагая, что ее привела так рано в Росбери какая-нибудь важная весть. Действительно, весть была первой важности. «Послушайте», — сказала она, — «прочтите вот это». И при этих словах она вынула бумагу из кармана своего платья. «Когда я воротилась вчера вечером домой после разговора графини Флорак об Индии Орма, «Я взяла книгу с полки и нашла в ней эту бумагу. Почерк моей бабки, мистрис Ньюком. Я очень хорошо его знаю. Бумага помечена числом ее смерти. В эту самую ночь она много писала и читала в своем кабинете, и папаша часто говорил при мне об этом обстоятельстве. «Смотрите и читайте». «Вы законовед, мистер Пенденис. Скажите же ваше мнение об этой бумаге». Я жадно схватил бумагу и пробежал ее глазами, но после прочтения я опустил руки. «Милая мисс Ньюком, бумага не стоит ни Пенни, принужден я был сознаться». «Нет, для честных, благородных людей — «Она чего-нибудь достоит!» — вскричала она. «Мой брат и дядя уважат ее, как последнюю волю умирающей мистери Ньюком. Они должны уважить ее!» Бумага, о которой шла речь, было письмо, написанное чернилами, пожелтевшими от времени, адресованное покойной мистери Ньюком к любезному моему мистеру Люсу. «Это ее адвокат, и мой тоже!» — перебила мисс Этель. «Эрмитаж, 14 марта 1820 такого-то года. Любезнейший мой мистер Люс!» — писала покойная. «Внук моего покойного супруга в последнее время жил у меня» и я нашла в нем милого, прекрасного, ласкового мальчика. На мои глаза он очень похож на своего деда, и хотя он не имеет никаких законных ко мне притязаний, и, сколько мне известно, достаточно обеспечен от своего отца, подполковника Ньюкома, командора Бани, служащего в Восточно-Индийской Компании, Однако же я уверена, что душа моего возлюбленного супруга обрадуется, если я оставлю его внуку Клейву Ньюкому залог мира и благоденствия. Я могу исполнить это тем с большею готовностью, что небу угодно было умножить мой достаток после того, как супруг мой отозван в вечность. Я желаю... «Сумму, равную той, какую мистер Ньюком завещал моему старшему сыну, Брейену Ньюкому Эсквайру, отказать внуку мистера Ньюкома, Клееву Ньюкому, и сверх того, в знак моего уважения и любви, кольцо или серебряную посуду ценою в 100 фунтов стерлингов подполковнику Томасу Ньюкому, моему пасынку» которого отличное поведение в продолжении многих лет и многократные блистательные подвиги в службе Его Величества давно загладили справедливое чувствование неудовольствия, возбужденное во мне непокорностью и дурным его поведением в молодые годы, перед тем, как он против воли моей оставил Англию и вступил в военную службу. Прошу вас неотлагательно изготовить к моей духовной приписку по содержанию этого письма с тем, чтобы сумма отказов была выделена из доли, завещанной моему старшему сыну. Будьте так добры, приготовьте необходимые документы, и привезите его с собой в субботу к вашей Софии Алетея Пятница вечером». «Я со вздохом отдал бумагу назад находчице. Это только желание мистерис Ньюком. Милая мисс Этель!» — сказал я. «Извините, если скажу, что я очень хорошо знаю вашего старшего брата и потому не надеюсь, чтобы он это исполнил». «Исполнит, сэр! Я уверена, что исполнит!» — гордо возразила мисс Ньюком. Он сделал бы это и без просьбы. Наверное, бы сделал, если бы только знал, в каком бедствии находится мой дорогой дядюшка. Бернс теперь в Лондоне, и... Вы намерены писать к нему? Предугадываю ответ. Я поеду к нему сегодня же, мистер Пенденис. Я поеду к моему милому дорогому дядюшке. Я не могу равнодушно вспомнить, в каком он месте кричала добрая молодая леди с проступившими на глазах слезами. «То была воля неба! Боже, благодарю тебя! Если бы мы нашли письмо гран раньше, Бернс немедленно выделил бы завещаемую часть. И деньги пропали бы в этом страшном банкротстве. Сегодня же еду к Бернсу. Хотите ехать со мной?» «Уже ли вы не хотите повидаться с вашими старинными знакомыми? Вечером мы можем быть у него, то есть у Клеева, и, слава Всевышнему, семейство его не будет больше терпеть недостатка!» «Милая, добрая мисс Ньюком, для доброго дела я готов с вами на край света», сказал я, целуя ей руку. Как была она в эту минуту прекрасна! Благородная краска проступила у ней на лице. Голос ее дрожал от восхищения. Тут, как радостное поздравление зазвучала на колокольне музыка рождественского благовеста, фасад старинного дома, перед которым мы стояли и разговаривали, засиял утренним солнцем. «Так вы согласны! Благодарю вас! Побегу сказать графине Флорак!» — скричала обрадованная молодая леди и мы вошли в дом вместе. «Как это случилось, сэр? Что вы изволили целовать ручку Этели? И что значит этот такой ранний визит?» — спросила мистер Лаура, лишь только я вошел в свои комнаты. «Марта, достань-ка мой дорожный мешок!» «Я еду через час в Лондон», — восклицает мистер Пенденис. Если я поцеловал руку Этели, восхищенный вестью, которую она привезла ко мне, так существо в тысячу раз более драгоценное для меня не ощущало ли такой же радости, как и ее подруга? Я знаю, кто молился от благородного сердца в тот день, когда мы в поезде почти безлюдном поспешали в Лондон».